Глава 12. Частенько города называют человеческими муравейниками. И чем город больше, тем яснее видно это забавное сходство. Но раз уж приводить подобные сравнения, то городское метро можно назвать муравьиной тропой. Или рекой. Нескончаемый поток людей, что в своих хаотичных желаниях и целях объединяется в общем для них направлении. «Мимолетное родство стремлений в бесконечном потоке вероятностей». Слишком много философий для случайного скопления занятых своими делами людей. Людей, которые слишком погружены в каждодневные проблемы и трудности, чтобы обращать внимание на себе подобных. Но даже в таком обществе есть ряд правил, которые буквально вбиты в подкорку человека. Он стоял на платформе городского метрополитена. Молодой мужчина, сжимавший в руках телефон. Он был опрятен, одет в дорогую новую одежду, да и телефон в руке стоил немало. Но это лишь усиливало внимание окружающих. Капли пота поблескивали на его бледном лбо. Ватная качающаяся походка не выглядела здоровой, а трясущиеся руки заставляли насторожиться». «Метро — это не то место, где людям в таком состоянии лучше не разгуливать по краю перрона. Не то место, где им можно позволить сделать глупость. Даже занятые своими делами жители обращают внимание на такие моменты». Немолодая, уже супружеская пара подошла к работнику метро, дежурившему на остановке, и что-то тихонько зашептало ему на ухо. Тот завертел головой, выискивая взглядом кого-то в толпе, и замер, внимательно глядя на того самого мужчину, продолжавшего упорно что-то выискивать в своем мобильнике. «Я вас понял. Благодарю». Тихонько произнес контролер службы безопасности и стал пробираться сквозь толпу. Он торопился, ведь до прибытия следующего поезда оставалось совсем мало времени. Спешка не всегда полезна, но бывают случаи, когда это просто не избежать. «Здравствуйте!» Стоявший у самого края платформы мужчина – Поднял взгляд. Его рука с телефоном затряслась еще сильнее. Да что там, рука, он весь дрожал, словно сухой лист на ветро. «Здравствуйте», — повторил еще раз контролер, выходя немного вперед. Он пытался стать так, чтобы быть между рельсами метро и этим странным пассажиром. «Вам плохо? Нужна помощь?» «Нет, не нужно. Просто оставьте меня в покое». Голос мужчины был достаточно тверд, но говорил он невероятно тихо, почти шептал. В этот момент все услышали звук приближающегося поезда. Люди стали подходить ближе. Испуганный незнакомец поднял взгляд, посмотрел на перрон, настоявшего напротив работника метро. Контролер тоже заметил, как мечутся глаза его невольного собеседника. Недолго думая, он схватил его за вытянутую руку, в которой тот держал свой мобильник. Опытный работник, он прекрасно знал, что даже люди, ставшие на грань суицида, иногда теряются в таких ситуациях. Казалось бы, глупость, но человек, что готовится распрощаться с миром, может погрузиться в ступор из-за в сознание боязни повредить дорогую технику. Ну, а те пассажиры, кто столь мрачных планов не имеет, ведут себя как шелковые, выполняя все требования работников метро. Так что этот шаг был оправданным. — Постой, друг, куда-то ты дернулся. Давай поговорим пару минут. Две минуты — это мелочь. Ты успеешь, куда бы не спешил. Как можно более спокойным голосом попытался говорить с пассажиром работник метро. — У тебя дети есть? Жена, может быть? Жена — Жена? Мужчина запнулся, когда поезд остановился неподалеку от него, и поток людей хлынул внутри вагонов. Но хватка контролёра не ослабевала, он надежно фиксировал руку. Э, «Есть жена и дочка. А у меня сын ног растет. Вот приеду домой, так малой сразу ко мне бежит и рассказывает, как день провел. болтает и болтает». Пока он говорил, поезд отъехал, освобождая перрон. Напережение немного спало, как и сама хватка. Болтает и болтает, но я признаюсь честно... Нет ничего лучше, чем слушать эту болтовню, вернувшись с работы. Неужели вы не хотите услышать голос вашей дочки еще раз? О чем вы вообще? Решили, что я под поезд кинуться хочу. Не говорите глупостей. Даже полный идиот заметил бы, насколько плохо врал этот человек. Фальш сквозила настолько явно, что он сам её чувствовал. Просто отпустите меня. Как тебя зовут? Руи. Руи Маеда. «Послушай, Руи», — работник метро подошел к нему вплотную. «Обычно в таких случаях люди непроизвольно отступают. Каждый метр подальше от опасности — это тоже победа. Но Маеда остался на месте, игнорируя почти вплотную стоявшего контролера. Твоя семья ждет тебя. Как они будут жить без тебя?» Свет и стук во тьме туннеля. Приближался следующий поезд. «Как они будут жить без меня?» Этот взгляд. Он не понравился контролёру. Очень не понравился. Тот даже говорить ничего не стал, хватая Маеду за рубашку, но его собеседник не обращал на все это внимания. Он еще раз взглянул на телефон и прошептал. «По крайней мере, им будет на что жить». Руи толкнул плечом мужчину и попытался добежать до края платформы, но работник метро успел среагировать. Контролер повалил его на землю, навалившись всем телом сверху. Он буквально взгромоздился на маеду, держась обеими руками за его рубашку. Неэстетично, но и это не бои на ринге. «Успокойся, Руи, оно того не стоит». Но мужчина не слушал. Он будто дикий зверь осыпал работника метро ударами и пытался столкнуть его и освободиться. Это был настолько бешеный натиск, что тот не выдержал и дал слабину. Всего на секунду, но этого хватило, чтобы Маеда повалил его на бок и поднялся. По крайней мере, попытался. Мужик не сдавался, схватив Руи за руку. Телефон вылетел из кармана куртки, нырнув куда-то за край перрона. А поезд должен был вот-вот показаться. Оставались считанные секунды. «Я не отпущу тебя, Руи. Раны заживут, а жизнь не вернешь». «Я не хочу вам вредить. Просто отпустите». Заливаясь резами, Маеда резко сменил направление, сблизившись с мужчиной. Он не просто ослабил хватку, но и вгрызся зубами в руку контролера. Тот закричал, скорее от неожиданности, чем от боли. Но, что удивительно, продолжил держать. Секунда вторая, из тьмы тоннеля появляется поезд. А Руи Маеда получает свободу. Не потому, что его отпустили, не потому, что прекратили бороться за его жизнь, а потому, что отгрызенный палец работника метро упал на пол, а четырьмя не удержать никак. По Постой! Несмотря на всю ту боль, что сейчас испытывает мужчина, он нашел в себе силы осуществить последнюю попытку остановить этого человека. Но если бы все можно было решить одними словами. Окровавленные губы Руи тихо прошептали. «Простите, ме...» Многотонная стальная стена поезда в мгновение ока превратила кинувшегося под него человека в фарш с крови и костей. Руи Маеда умер сразу. Быстро и без боли. Стоны контролера, баюкающего свою изувеченную руку, утонули в криках испуганных людей. Людей, что на протяжении всего этого времени даже не попытались остановить Маеду. «Чужие проблемы — это чужие проблемы». Жизнь — штука суровая, случается всякая, А суицид в метро не такая уж и редкость. — Здравствуй, Исо. Давно тебя не видел. Пожилой мужчина отставил в сторону метелку и аккуратно сел на лавочку рядом. Он часто встречал этого невысокого паренька в здешнем парке. — Дедушка Хира, как ваша спина? — Твоя настоечка помогла, Исо. Стало полегче. Он поднял указательный палец вверх. — Значительно. Люди, заказывающие у тебя чай, не знают, на что он способен. Залитый правильной водой. Ха -ха. меня это вполне устраивает. Не скромничай, СО. И, кстати, а что-то ты тут делаешь. Я думал, ты за городом больше сейчас. Бизнес-район столицы тем и прекрасен, что работающим тут людям абсолютно плевать на парк и растущую в нем зелень. Их интересует другая зелень. «Так что я могу собирать редкие травы и цветы, не уезжая далеко. А у меня как раз кое-какие запасы неожиданно закончились. Нужно быстрее пополнить». «Понимаю. Этот парк — редкое сокровище». По-доброму улыбнулся дедушка Хира, окинув взглядом ковер из зелени трав, что рос под их ногами. «Жаль, окружающих людей волнуют совсем иные богатства». Они оба обернулись, глядя на многочисленные здания офисов, что располагались через дорогу от парковой зоны, словно стены замка, разделявшие два мира. «Их цели неплохие Ису, но и нехороши. Они просто другие. Другие ценности, другие цели. Значит, и ведущие к ним дороги непривычны нам?» произнес старик, опираясь на метло. «Не суди и не судим будешь, уверен» что среди этих людей достаточно добрых и законопослушных жителей». Их разговор прервался неожиданной суетой. У входа в один из расположенных через дорогу бизнес-центров стали съезжаться экипажи полиции. Сами полицейские покидали свои автомобили, будучи заранее экипированными и вооруженными. Отдельно припарковались несколько фургончиков с серьезно экипированными ребятами без опознавательных знаков в балаклавах с дубинками и щитами. Именно эти группы ворвались в здание бизнес-центра первыми. Следом вошла часть полицейских, но уже через пару минут полицейские вернулись, выволакивая на улицу закованных в наручники людей. Всех задержанных оперативно паковали в стоявших поодаль полицейские микроавтобусы. Многочисленные крики, возмущения и угрозы влиятельными знакомыми не просто игнорировались, а пресекались ударами резиновых дубинок по ребрам. «А с ними не церемонятся», — покачал головой старик. «Подозреваю, что эти ребята как раз к добрым и законопослушным жителям не относятся, дедушка». Исо закинул свой рюкзак с травами на плечи и помахал старику рукой. «Был рад вас увидеть. Пойду я, а то что-то тут слишком людно стало». «Ага, пока, Исо», — старик посмотрел в соля удаляющемуся янцо. «Странно, а ему разве не в другую сторону?» Размышление дедушки Хира прервало звук выстрела. Бедный старик даже присел на траву от неожиданности, выронив метло. Присмотрелся. Оказалось, один из молодых парней, которого вытащили из здания полиции, ударил сопровождающего и решил бежать. Редко зрелище для столичной полиции. Они не стали мешкать. Два выстрела в воздух и в ногу. Быстро отбили у парня желание делать глупости. Повязка сверху, прямо на одежду, и он отправился к остальным задержанным. «Эх, мальчики, мальчики!» — покачал головой старик, продолжив мести парковую дорожку. «Чем же вы так нашу полицию обидели?» Дедушка вдохнул свежий парковый воздух и продолжил работу. Солнышко сегодня радовало как никогда. День обещал быть погожим. Днем ранее. Давно Кин не выглядела такой довольной. Она вошла в чайный домик, сияя как новая копейка. «Ого, довольно какая!» — рассмеялся ИСО. — Я думал, вы все вместе приедете. Девушка выпрямилась, словно генерал, отдающий команду, и громко произнесла. — Ставь чайник, сейчас расскажу. Парень засуетился, но отработанные действия заняли минимум времени. — Все сделано, мой генерал. Теперь слушаю вас. Довольная Миядзаки села за стойку магазинчика и наклонилась поближе. Мика нашла адресок. Точнее, они с Яном нашли, не спрашивая как. Мне достаточно и этой информации. Но ты же понимаешь, что такие улики просто пшик. Если бы накануне стояла безопасность корпорации Миядзаки, я поговорила с дедушкой, дедушка поговорил с начальником полиции, где работает кинокада и они легко достигли взаимопонимания. Йосо усмехнулся, припоминая постоянные жалобы следователя на своего начальника. Если я правильно помню историю господина Акады, то его шеф та заноза. Бьет, значит, любит, рассмеялась Кин. Ну или хотя бы уважает, как и другие коллеги Акады. Тут ведь какое дело, задели лицо полиции. Так что, как сказал мне дедушка, им сейчас плевать на прямые доказательства и надежные улики. Полиция воспользуется любой зацепкой. Надо авторитет восстанавливать и за Закена поквитаться охота. Кстати, надо господина Акаду проведать. Корпорация Миядзаки наняла Яна в помощь Мика. Они будут до вечера заниматься корпоративными серверами, «Постороннее вмешательство должно быть купировано, даже если оно не влияет на работу компании. Но вечером предлагаю всем вместе проведать господина следователя». Парень согласно кивнул. «Поддерживаю». Не меняя все того же задумчивого веселого тона, Кин продолжила. А «Завтра полиция устроит облаву по переданному им адресу. Завтра утром». Их начальник был так благодарен дедушке, что пообещал отчитаться о результатах всего... Мероприятие сразу по его окончании. И получается, мимоходом сообщил примерно время. И мимоходом сообщил время. Адрес мы и так знаем. Кин улыбалась. Зеркальным отражением на лице Исоа сияла такая же улыбка. Они замерли так на мгновение, глядя друг другу в глаза. Исоо пришел в себя первым, протягивая девушке чай. Пожалуй, стоит убедиться лично, чтобы никто мимоходом случайно ничего и никого не упустил. «Поддерживаю», — произнесла Кин и отсолитировала чашкой чая. Ее взгляд неуловимо изменился, как и тон голоса, и Миядзаки тихонько произнесла. «Ведь знала, что мы с тобой думаем одинаково».